Глава двадцать седьмая. Метро и неожиданные новости. Илла не озвучила никаких подробностей насчет предстоящей встречи с великим и ужасным Арсением Романовым. Она вообще ничего не сказала, кроме того, что на меня выйдут, когда понадоблюсь. Но, ну, окей, не думаю, что они будут тянуть с этим вопросом. Все-таки обучение ментальным способностям полезны как мне, так и государству. Орлов как-то рассказывал про старшего брата императрицы. До переворота он возглавлял тайную канцелярию и был достаточно нелюдимой личностью. В общество не выходил, с журналистами не общался, никаких претензий на трон не имел. И это при том, что обладал сильнейшим потенциалом в области ментальной пыли. После гибели законного императора Арсений сбежал из страны и около шести лет скрывался за границей, то и дело отбиваясь от убийц, посланных старшим братом. Но в итоге вернулся на территорию России и принял активное участие в гражданской войне. Но, как все закончилось, отказался от престола в пользу своей младшей сестры и ушел на пенсию. С тех пор он не принимал никакого участия в государственных делах. По крайней мере, официально. Его жена, Алиса, кстати, тоже сильная мыслещетка, организовала какой-то благотворительный фонд, которому они уделяли практически все свободное время. больше никаких дел за ними не числилось. И вот этот человек должен был меня обучать. Что ж, ничего не имею против. Орлов отзывался о нем предельно положительно. Да и сильных мыслещетов по миру можно на пальцах пересчитать. Так что лучше учителя мне, пожалуй, и не найти. Кстати, надо будет поинтересоваться у Кейлы, когда мне вручат ментальную пыль. В магазине ее не купить. А лезть на черный рынок я не хочу. «Да и денег у меня не хватит, если честно». Как-то заглянул туда и ха, чуть Кондратия не схватил. Как будто эти пылинки делают из чистого концентрированного алмаза, инкрустированного золотом и заправленного еще каким-нибудь дико дорогим металлом. Да за эту цену, которую просят за сотни единиц пыли, можно небольшую двушку в Краснодаре или Ростове купить. Совсем ошалели чертовы перекупы. Был еще вариант смотаться за границу и купить пыль там, но в этом случае возникало сразу несколько препятствий. Во-первых, такие технологии покупают только по лицензии. Во всем мире ведется строгий учет мысле а это был самый простой способ выйти на них. Во-вторых, стоит иностранной разведке узнать, что к ним в страну прилетел человек с такими способностями, как шансы вернуться домой резко сократятся. По крайней мере, если у меня не будет никакого прикрытия. Так что будем пользоваться старым добрым использованием государственного ресурса. Об этом я думал по дороге в местную кафешку, где закупался отличным гватемальским кофе и ароматными круассанами с вишневой начинкой. Эта нехитрая комбинация вкусностей сильно помогала поднять себе настроение. Но стоило мне сделать заказ, как в личку упало сообщение от время пропавшего Гудманова. «Артур, надо поговорить». «Срочно!» «Все так серьезно? Могу подлететь к тебе в офис через минут двадцать». «Туда не нужно. Встретимся через полчаса на станции Новолитовская. Жди меня у четвертой двери, по правой стороне. Направление в сторону Романовской. До встречи!» «Станция Новолитовская. Это он про метро, что ли? А, или электрички?» «Так, надо хотя бы понять, куда ехать для начала. И откуда такая секретность?» Быстрый серфинг по сети показал, что мне действительно предстояло впервые в жизни посетить местное метро. Судя по карте, до ближайшей станции идти минут семь, а потом еще четырнадцать до места назначения. Что ж, время есть, а значит, бежать не нужно. Местное питерское метро полностью отличалось от того, что было построено в моем мире. Начнем с того, что станций было раза в три больше — А последние из них являлись наземными и уходили далеко в область. Дальше больше. В центре метро полностью отсутствовало, так как там жили исключительно аристократы. они этим видом транспорта никогда не пользовались. Так что если Простолюдин хотел посетить какой-нибудь музей или погулять по Дворцовой, ему нужно было брать такси или садиться на электробус и лететь до ближайшей климатической зоны, ведущей в центр. Ну а дальше, как говорится, ножками-ножками. Ну или опять же, на такси. Само метро поражало своей технологичностью. Поезда двигались на высокой скорости по магнитным левитационным дорожкам, что обеспечивало плавное и эффективное перемещение пассажиров. Вагоны были оснащены самоочищающимися поверхностями и новейшими системами циркуляции воздуха, обеспечивающими комфортную и гигиеническую поездку. Станции метро представляли собой настоящие центры городской жизни с многоуровневыми торговыми центрами и ресторанами. А интерактивные информационные панели и системы навигации помогали пассажирам ориентироваться и планировать свой маршрут. Само собой, каждая из станций была в несколько раз больше тех, что были в моем мире. В общем, я настолько увлекся изучением нового для себя транспорта, что чуть не опоздал к месту встречи. «Новолитовская». Следующая станция — Романовская. Просьба не забывать свои вещи в вагонах. И советуем посетить бургерную у Фроси. Там вы и ваша семья сможет подкрепиться перед дальнейшей поездкой». «Охренеть! Они в объявлении еще и рекламу запихнули!» «И похоже, это работало. Ведь стоило мне оказаться на перроне, как перед моим взором появилась та самая бургерная». Рядом стоял билборд, на котором миленькая азиатка откусывала здоровенный кусок от двойного сырного бургера. А народу там было. Завались. Ни одного свободного места. Даже часть стоявших в ожидании поезда людей держала в руках пакетики с узнаваемым логотипом. А кто-то и вовсе наскоро съедал свой быстрый обед и кидал упаковку в один из специальных контейнеров, который сразу же перерабатывал мусор. А самое интересное, что помимо этого ресторанчика на этой станции больше ничего не было. Ни магазинов, ни других заведений. Впору называть ее не новолитовской, а уфросиновской. «Ха, ты будешь смеяться, но такой петиц впадали несколько месяцев назад», — сообщил мне осьминог. «Этот ресторан является некоторого рода городской достопримечательностью с действительно вкусной едой». «По статистике, каждая пятьсотая поездка на метро покупается исключительно для того, чтобы посетить эту бургерную». «Хрена себе! Сперва я прикидывал, какую сумму отваливает та самая Фрося за аренду целой станции, а теперь впору подумать, сколько метро ей отваливает, чтобы она никуда не переехала. Ведь возьмем самые скромные цифры. Из открытых источников узнаем, что за прошлый год услугами метро воспользовались чуть больше полутора миллиардов раз». То есть это примерно 3 миллиона посещений чисто за бургером. Умножаем на среднюю цену по проездному в... Быстро прошерстил сеть. 5 копеек и получаем 150 тысяч рублей чистой прибыли на одних любителях бургеров. М да. На месте Фроси я бы просил существенную скидку при заключении долгосрочного контракта. Все-таки самое настоящее туристическое место. Появилась даже мысль попробовать эти знаменитые бургеры, но заняться этим решил только после разговора с Гудмановым, до встречи с которым осталось всего три минуты. «Так, где там нужный мне перрон?» Каждая дверь была пронумерована и отмечена желтой линией, поэтому найти четвертую по правой стороне было несложно. Народу было не так чтобы много, но достаточно. Уж не знаю, почему адвокат выбрал именно это место для встречи. Шумновато тут. «Добрый день, Артур!» Рядом со мной появилась странная фигура в длинном плаще и широкой шляпе. Только присмотревшись, признал в этом человеке Гудманова. «Что за цирк, Савелий?» Расслабленно спросил я. «И почему мы встречаемся здесь, а не в твоем офисе?» Адвокат затравленно посмотрел по сторонам и ответил. «Потому что в моем доме, офисе и даже в машине установлена прослушка. Уже четвертый день как. Думали, что я не замечу, идиота в куски». Вроде такие крутые спецы, а руки все равно из задницы. И поэтому мы встречаемся в метро. Ну а где еще? Тут-то народу много, постоянный голод, и затеряться очень легко. А плотно за нашего Савелия взялись. Очень плотно. Раз уж обложили по полной. И кто это настолько интересуется деятельностью дешевого адвоката? С иронией спросил я. Неужели Косари, и компания снова появились на горизонте? Странно. «Мне казалось, что мы обо всем договорились». «То-кто? Кто? Болтовы? Я ж говорил, что надо действовать осторожнее, без лишней спешки». «Вот же забавный человек. Мы уже полгода мурыжим эту тему, но так ничего и не откопали. И это называется поторопить?» «Если честно, я уже махнул рукой на это дело, ибо за столько месяцев Гудманов так и не нашел ничего подозрительного в действиях Ангелины Болтовой». Но теперь все становилось куда интереснее. Невиновные не стали бы следить за адвокатом. Припугнули бы, конечно, но чтобы обкладывать со всех сторон, вряд ли. А с чего ты взял, что это они? «Ну а кто еще? У меня кроме вас клиентов-то не осталось. Вечно занят услугами вашим пацанам и их семьям. Кстати, все хотел спросить, вам не надоело заниматься такой благотворительностью?» все 400 рублей в месяц. Довольно большие деньги». «А это не твое дело, Савелий? Хочу, шмотки себе покупаю. Хочу, адвоката друзьям оплачиваю». «Ты лучше скажи, что последний откопал на Болтову? Чего они так перевозбудились, что слежку за тобой устроили?» Гудманов на мгновение задумался. В этот момент приехал поезд, двери открылись, и оттуда повалили люди. Кто-то спешил на выход, другие шли в ресторан, третьи направились на соседнюю станцию «Центральная». «Если честно, ума не приложу. Хотя...» — заплатил я тут одному, бывшему сотруд...» Мимо нас прошло сразу несколько человек, и голос мужчины неожиданно оборвался. «Кому ты заплатил?» Я повернул голову в сторону говорившего и увидел, что тот неожиданно согнулся пополам и упал на пол. «Савелий, ты чего?» «Я... я...» Изо рта Гудманова потек ручье крови. Только сейчас заметил, что в районе живота адвоката начало растекаться кровавое пятно. «Твою же мать! Его пырнули! Врача!» — выкрикнул я. «Срочно, врача!» Люди заозирались, пытаясь понять, что именно произошло, но остановилось всего несколько человек. Остальные пошли своим путем. «Что с ним?» — взволнованно спросила молодая девушка с короткими темными волосами. «Колотая рана в районе живота. Пока в сознании. Вы врач?» «Фельдшер?» Девушка перекинула сумку из-за плеча и начала доставать оттуда бинты и медикаменты. «Расстегните ему плащ и аккуратно задерите рубашку. Вы видели, кто это сделал?» Я поднял голову и пробежался по окружающим. «На перроне нет. У ресторана...» «Так...» А вот этот парень точно толкнул Гудманова плечом.